С этой ночи она поняла, что приобрела то, о чем не могла и мечтать. И страхи ее рассеялись, доверчивая от природы. Кокичин поверила всему, что сказал ей о зноби, и не обманулась в нем. Через неделю Михаил разыскал в квартале ремесленников маленький уютный домик с небольшим внутренним двориком и садиком. С его хозяином Михаил сторговался быстро и приобрел домик за сравнительно небольшую сумму. И счастливая Кокечин перебралась туда со своими нехитрыми пожитками и большой надеждой на будущее. Глава двадцать четвертая. Однажды приехал из города на своем сером, всклокоченной и возбужденной «Костка». Завидя Михаила, с криком слетел со сла, подбежал к нему и вцепился костлявыми пальцами в рукав его халата. «Пошли! Пошли живее, Михаил!» «Куда ты меня тащишь?» — спрашивал Михаил, упираясь и стараясь освободить руку. «Там!» — говорил Костка, тяжело дыша. «Во дворе сарайского владыки полон двор русских князей, и московский с ними». Михаил так и ахнул. «Неужто князь Митя пожалуй Там три каких-то отрока, и митрополит Алексей. Да сдается мне, что собираются они отъезжать!» «Царица-владычица!» — воскликнул Михаил и схватился за грудь. От этого известия у него зашлось сердце. Какой-то ком подкатил в горлу, мешая дышать. В глазах сверкнули предательские слезы. «Уезжать!» «Были тут, а мы и не ведали о них». «Не выходит так», — подтвердил Костка, беспомощно разводя руками и моргая реденькими ресницами. Михаил скоро оседлал коня, вскочил на него и прямо со двора опустил его в галоп Пролетев всю улицу, он вынужден был остановить Воронова. Поперек его пути из боковой улочки медленно двигался караван. Верблюд за верблюдом, осел за ослом, груженые объемистыми поклажами. Шли шли, сопровождаемые людьми в халатах и чалмах, позванивали колокольчики на шеях верблюдов, стучали копыта по твердой, утоптанной земле. Спешившись, Ознобишин взял своего коня под узцы. Эта непредвиденная остановка заставила его нервничать и кусать от нетерпения губы. Костка нагнал его, и Михаил, не поворачивая головы, сказал с обидой в голосе, «Да как же так, Костка?» «А не, почитай, не одну седмицу пробыли в сарае, а мы только проведали об этом. А кто же знал?» так надо знать, такое не каждый год случается» караван прошел но все равно по многолюдным узким улочкам ехать быстро было нельзя и они поплелись шагом до досаде михаила они потратили немало времени прежде чем достигли русского подворья у распахнутых настеж высоких дустворчатых ворот усадьбы сарайского владыки располагающиеся неподалеку от одноглавой деревянной церкви было необычайно многолюдно михаил и костка приблизились к толпе Тем временем со двора на улицу подвое потрое выехали всадники, скромно одетые бояре, воины в кольчугах и шеломах. Показалась крытая телега на больших колесах, влекомая высоким сильным рысаком. На рысаке сидел молодой монашек в черной рясе и высоком колпаке. На телеге под тентом седой старец, митрополит Алексей, который медленно сухой рукой, высунувшийся по локоть из широкого рукава, осенял всех провожающих крестным знамением. С правой стороны телеги верхами на гнедых ехали два отрока, а с левой, на сером, в яблоках, отрок постарше. В маленькой темно-зеленой бархатной шапочке, отороченной куньим мехом, и в синем дорожном плаще, спадающем тяжелыми складками на круп коня, и скрывающим все тело мальчика. «Князь Митя!» — указал рукой Михаил. который «Тот, что на сером». «Господи, вырос-то как!» При виде юного князя Михаил пришел в неожиданные волнение. Костка стал дергать Михаила за рукав халата. «А те-то? Те-то кто?» «Самый меньшой-то, видимо, брат его, родной, Ваня» а тот повыше светленький, двоюродный, князь Владимир. гляди -ка, какие все строгие!» — подивился Костка на княжат. «Недовольные чем-то».